Он не поглощает. Он ест, как мы. Прекрати, Андрей. Если не возражаешь, я продолжу. Конвертер не снабжает готовыми товарами. Но он дает бесплатные материалы. Раньше на это тратили уйму энергии. А теперь она пошла на другие нужды. Химики изобрели новые полимеры. И впервые за всю историю человечества добыча металлов начала сокращаться. Люди перестали зависеть от урожаев. Ведь конвертер производит любые органические соединения, в том числе и белки для продуктов питания. Поскольку конвертер использует отходы, больше всего от этой технологии выиграли страны с населением свыше 100 миллионов. Как раз те, что традиционно конкурировали и создавали нестабильность в мире. Сотрудничать стало выгоднее, чем соревноваться. И в 2062 году крупнейшие державы объединились в федеративную демократическую республику Земля. На этом новая эра закончилась. Маленькие страны, которым было трудно выживать в одиночку, потянулись к республике и через 11 лет, это уже был первый век новейшей эры, к ФДРЗ примкнули последние, самые отсталые и упрямые государства. Вся земля превратилась в одну страну. Вместе с внешней угрозой исчезла необходимость тратить средства на содержание армии. Это дало мощный толчок развитию экономики. В 12 году новейшей эры Федеративная Демократическая Республика Земля была преобразована в тотальную Демократическую Республику. Поэтому мы и отмечаем День Единения Народов два раза. 27 февраля и 29 мая. Майский праздник, тот что будет в эту пятницу как раз посвящен окончательному слиянию человечества под общим небом ТДР. Вот это, Эльза, и должна была тебе рассказывать в первую очередь. «Сергей Сергеевич, хотите чаю?» — неожиданно спросил Андрей. «Не откажусь». Андрей вышел на кухню и, задвинув табуретку под стол, протиснулся к плите. Сахар у него постоянно кончался. Точнее, Андрей почти всегда пил чай без сахара, просто потому, что забывал взять его в лавке. Зато запасы печенья были неистощимы. Заходя в гуманитарку, он обязательно брал большой пакет на случай каких-нибудь гостей. Гостей, кроме Эльзы Васильевны. У него не было уже года два. Но пакеты с печеньем стали традицией. Тем более, что выдавали их бесплатно, без списаний с лимитной карточки. Наполняя чайник, Андрей мысленно проговаривал услышанное и не переставал удивляться, как хорошо Сергей Сергеевич обо всем рассказал. За каких-то полчаса он объяснил то, что прежде представлялось Андрею темным лесом. Если выбросить некоторые заумные слова, то получалась незатейливая, но интересная история. И он пожалел, что раньше читал все о помещиках да о кораблях. Там тоже были сказки, но это оказалось на редкость увлекательной. У Андрея Правда, остались кое-какие сомнения. Например, про товары. Сергей Сергеевич говорил, что товара хватает на всех. Андрей не спорил. Ему хватало. И печенья, и одежды, и сахара. Надо только не полениться зайти в гуманитарную лавку. Однако нового монитора ему не видать до осени. И то при условии, что летом он не будет транжирить. Стало быть, телемониторов на земле меньше, чем нужно. Или они относятся не к товару, а к чему-то еще? Дергая на плите разболтанные ручки, Андрей вспомнил про сетевой терминал и круиз и сообразил, что это тоже не товары. Как бы много ни списали с карточки за новый монитор, его все же можно было получить бесплатно. Круиз и терминал никогда. Андрей протер поднос влажной тряпкой и поставил на него две чашки. Пожелтевшую с трещинкой для себя и праздничную в цветочек для Сергея Сергеевича. Ближе к цветастой он водрузил прозрачную пластмассовую вазочку и с горкой насыпал в нее печенье. Андрею хотелось, чтобы все было красиво. В конце концов, Эльза Васильевна улетела в свой университет, и надо было привыкать к новому человеку. — Сергей Сергеевич, — сказал Андрей, занося чай в комнату, — а этот э, Кембридж, он далеко отсюда? — На линейке не доедешь, — снисходительно произнес наставник. И на электричке тоже, только на самолете. Билет покупать надо, а это дорого. Я туда не летал, но, думаю, где-то 500 пунктов или около того. «Пятьсот крепов изумился он. «Да это ж половина терминала!» «Терминал? Ты купишь деньги на сетевой терминал?» «Коплю. Пока у меня четыреста». Три крэпа за смену. До тысячи еще двести рабочих дней. Долго, посочувствовал Сергей Сергеевич. А зачем тебе терминал? Есть же монитор. Он только показывает. По нему можно и запросы рассылать. Вся сеть к твоим услугам. Монитор показывает и отвечает. Но сам он ничего не делает. Он как простое окно. Не делает. Хмыкнул наставник. И что же ты собираешься на своем терминале делать? Когда у меня будет тысяча крепов, тогда и посмотрим, серьезно сказал Андрей. Может, мне станет жалко, и я куплю что-нибудь другое. Ой, вы пейте чай-то, хватился он. Я пью, это ты не пьешь? Сергей Сергеевич громко прихлебнул и взял из вазочки темный, крошащийся крекер. У тебя никаких вопросов нет? Про новую эру, все понятно? Ага, Андрей набил рот печеньем и сосредоточенно проживал. Нет, не все! Эльза Васильевна, мне читала одну книгу. Там люди встретили человека с далекой планеты. Где они? Кто они? Эти с планеты? Сергей Сергеевич с трудом проглотил, затем похекал и растерянно посмотрел на свою чашку. Неужели ты не отличаешь? Это же вранье. Я сразу догадался, покивал Андрей. Никто никуда не летал. Никаким планетам. А вот и летали, с улыбкой возразил наставник. На Луну, на Марс. Никого там, естественно, не нашли. Еще отправляли автоматические станции. Это все было в конце новой эры. В последние сто лет. А сейчас... Сейчас прекратили, только спутники на орбиту выводим, чтобы погоду знать и связь поддерживать. В Солнечной системе, кроме нас, никого нет. А лететь к какой-нибудь звезде – занятие бессмысленное. Все равно, что пытаться на линейке доехать до Кембриджа. Во-во, довольно заметил наставник. Точно, на линейке и до Кембриджа. Или то же, что копить на сетевой терминал, который тебе не нужен. По-моему, тысячу кредит пунктов можно потратить интереснее. «Да?» – с сомнением сказал Андрей. «А на что?» «Не знаю. Тебе видней. Ну, допустим, на круиз. А ведь верно, – оживился Сергей Сергеевич, – у меня есть друг в туристической компании. Он что-нибудь посоветует. Как тебе идея? Выберем самое лучшее, самое длинное путешествие чтобы все материки посмотреть и все океаны, вокруг всей Земли. «Да, это было бы здорово», — согласился Андрей. «А про какие вы говорили планы?» «Про наши с тобой. Планы грандиозные, но предупреждаю, это секрет».